Глава одиннадцатая. Делать нечего, с бомбой или без, но поставленную задачу надо было выполнять. Поэтому, даже с утратой стратегического боеприпаса, я продолжал двигаться к намеченной цели, мудро решив, что уже по месту буду разбираться, что делать. А еще надо было решать саладиной. Поэтому, когда, пройдя пустыню, мы вышли в обжитые места, я решил поговорить с ней откровенно. Присев рядом на очередном привале, я посмотрел на погруженную в саму себя девушку и спросил, «Ты как?». Сигнальные сети ловушки уже были расставлены, ужин приготовлен и благополучно съеден, а Калим копошился в сидельных сумках, что-то выискивая, поэтому момент на поговорить был вполне подходящим. Посмотрев в мою сторону, та лишь пожала плечами, ответила, «Пока нормально». «Воспоминания Дина не беспокоят?» Так очнула головой, ответив односложно. «Нет, почти нет». «Послушай», — попытался я чуть растормошить её. «Я понимаю, что тебе не хочется разговаривать на эту тему, но скоро мы будем проходить мимо города». Калим сказал какой-то «баден-баден». «Бадра-барн», — поправила меня девушка. «Не суть», — произнёс я. Но у нас с вами уговор был найти руины древних, и мы их, в общем-то, нашли. Поэтому обязательства передо мной, я считаю, исполнены. А значит, ты вольна, как ветер, и мы можем тебя в том городе оставить». Подувший бриз слегка взлохматил перехваченные лентой волосы девушки, снявшей с головы с наступлением сумерек платок. Напротив, на песок плюхнулся наш начальник охраны, подкладывая седло под голову и устраиваясь поудобней. А Аладдина, помолчав с минуту, опустив голову вниз, не глядя на меня, глухо произнесла. «Значит, в моих услугах ты больше не нуждаешься?» Интересная постановка вопроса. Что-то в ее голосе мне показалось странным, и я задумался. Вообще, конечно, что-то уверенно заявлять я не мог. Помощь профессионального вора в решении моей не самой легкой задачи могла и пригодиться. С чем придется столкнуться, никто не возьмется предсказать. А значит, иметь запасного специалиста было бы стратегически выгодно. Поэтому я только вздохнул и осторожно ответил. Я подобного не говорил. С другой стороны, она сейчас была фактически пленницей, ночуя в клетке и не имея ровно никаких больше прав. А значит, ни о каком доверии речи быть не могло. Тогда почему ты хочешь оставить меня в городе? Таков был уговор. «Со мной и Дином», — она кривовато улыбнулась, а я кивнул, подтверждая. «Да». «Вот только Дина больше нет». Сказано это было чуточку злым, столикой обреченности голосом, и я, не зная, что сделать, просто положил ладонь ей на колено, стараясь чуть успокоить. Напоминать ей о том, что Дин целиком и полностью был виноват сам и только сам, никто его хватать, чего попало, не тянул, я не стал. «Зачем сыпать лишнюю соль на рану?» «Тогда что хочешь ты?» Спросил я после недолгого молчания, убирая руку от нее. «Я? Не знаю, но точно не хочу в город. Что мне там делать с одной? Жить как раньше? В одиночку не справлюсь, а искать нового напарника я не хочу, слишком...» Она замолчала, поднимая взгляд вверх на ярко засиявшие на небе звезды. Затем добавила. В общем, слишком, все слишком. Понятно. На самом деле, особо ничего мне понятно не было, кроме вполне понятных причин. В их тандеме двух воров Алла играла всегда вспомогательную роль, поддержки, так сказать. Была ведомой, один ведущим. Найти другого ведущего сложно, и для девушки, может быть, еще и опасно. Ну а еще и психологическая связь. Они как-никак были любовниками, и, возможно, девушке сейчас хотелось сменить окружение и род деятельности, чтобы меньше вспоминать о любимом. «Знаешь», — неожиданно произнесла она, — «возьми меня с собой». И вновь я почувствовал что-то такое в ее голосе, что не стал спешить с ответом, стараясь еще раз все тщательно взвесить. «Зачем это тебе?» Наконец поинтересовался, мельком взглянув на прислушивающегося к нашей беседе Калима. «Сама не знаю», — буркнула та, но затем, грустно улыбнувшись, добавила. «Вы знаете, что со мной случилось, и не будете задавать глупых вопросов, почему иногда я веду себя странно. Да к тому же мне показалось, что я смогу вам пригодиться». «Возможно», — ответил я. а затем внезапно понял, что Аладина сейчас попросту боится оставаться одна среди незнакомых ей людей. Да и знакомых тоже, по всей видимости. Хотя было у меня подозрение, что работая вдвоем с Дином, они практически больше ни с кем никаких, кроме деловых отношений, не поддерживали. А к нам, волей-неволей, она успела привыкнуть. К тому же, вели мы себя с ней корректно, не обижали. Поэтому безотчетное стремление оставаться ближе к нам, в какой-никакой, но зоне комфорта, у нее присутствовало. И, похоже, с каждой минутой все более окрепло. Вот только мог ли я ей доверять? Полностью и безоговорочно, чтобы сделать полноправной участницей нашей, говоря игровым сленгом, пати. Это в компьютерной игре все просто. Выслушал заверения в любви и верности какого-нибудь Зеврана и все. Спокойно с ним дальше бегаешь, доверяя спину. Главное только сильно не нагибаться. А в жизни? Тут да нет, жизнь одна, и любая ошибка ведёт к скоропостижной и безвременной кончине. Вот поэтому я и колебался, не готовый вот так сходу дать какой-то конкретный ответ. «Не доверяешь?» — поняла она. «Хочешь, поклянусь?» Она всё ещё храбрилась, стараясь говорить уверенно. но в голосе внезапно проснулись жалобные нотки. «Поклясться? Стоп, ты же владеешь магией. Меня осенило, и, растянув губы в довольной улыбке, я закивал. Да, точно-точно, поклянешься, но не просто, а в магическом василитете мне. Вот тогда я смогу тебе доверять». «Василитет?» «Да, тогда ты просто не сможешь мне навредить. Сама магия не даст тебе этого сделать». «А по-другому никак?» «Никак», — качнул я головой, вставая с песка и возвышаясь над ней. «Это единственная возможность для тебя». «Слышала я про эти вассалитеты», — буркнула Аладдина, но, решительно поднявшись вслед за мной, взглянула глаза в глаза и сказала, собравшись с духом. «Я согласна». «Тогда повторяй вслед за мной». И я начал произносить слова клятвы, памятные мне еще по первому курсу Академии. А затем, стоило ей закончить, как до наших ушей донёсся, словно далёкий гром, и я удовлетворённо кивнул. «Твоя клятва принята. В эту ночь я больше не создавал для неё клетку». Гордункару, построенному под горой гномьему городу, мы подъезжали уже в сумерках. Впрочем, до самого гномьего анклава было ещё с десяток километров, Но дальше начиналась уже запретная зона, появление в которой без разрешения самих гномов каралось жестко и даже жестоко. Поэтому путь мы держали в торговый городок, возникший на границе зоны. Салис, такое у него было название, и происходило от самого понятия торговли на языке султаната. Изначально торговый пост со временем разросся до приличных размеров. живя за счет достаточно большого потока товаров в обе стороны. Как объяснил мне Калим, здесь хватало дельцов всех мастей, до нельзя коррумпированных султанских чиновников и вездесущей мафии. Впрочем, дела тут предпочитали творить тихо, соблюдая внешнее благообразие, потому как гномам хоть и было в общем-то плевать, кто с ними ведет дела и получает прибыль, но железным условием было, что бизнес не должен страдать. Своевременность и бесперебойность должна была соблюдаться, поэтому открытые разборки бизнесу вредили. «В городе желательно оружие не доставать и в драки не вступать», инструктировал меня мужчина. «По идее, к нам большого внимания не должно быть, мы не торговцы. То, что ты маг, и вовсе должно почти полностью отводить любопытных. У гномов с магами особое отношение, лезть в которые себя дороже». Но бдительность терять не стоит. «Ты это мне говоришь?» Хотел было хмыкнуть я, но вовремя опомнился. Излишняя самоуверенность сгубила ни одного темного властелина. Платить на въезде не пришлось. Стоило сообщить, что я маг, что подтвердил какой-то артефакт у старшего караула, как нас без вопросов пропустили. Кстати, моя маскировка работала хорошо. Меня вполне уверенно определили как мага огня, Я, сообщив вымышленное имя, Кай Касадос, вместе со спутниками направился по освещенной фонарями улице, присматриваясь к вывескам местных постоялых дворов. Впрочем, в оценке респектабельности заведения я полагался на Калима, так как называемые «караван-сараями» были они все похожи на небольшие крепости, с высокими стенами и приличных размеров внутренним двором. Видимо, по первости, место подвергалось налетам охотчих до наживы лихих людей. Потом город обзавелся сплошной крепостной стеной, но перестраивать ничего не стали, оставив как есть. Подходящий моему статусу мага караван-сарай нашелся ближе к центру Салиса, Остальные, которые мы проезжали, отпадали по тем или иным причинам. Один был для торговцев, другой — для всяких шишек султана. Третий под своим крылом держали бандиты, четвертый не понравился уже Алладине, вспомнивший что-то такое, похожее из Диновского прошлого. Но в итоге мы все-таки нашли Искома, и, въехав в большие ворота под каменную арку, с облегчением слезли с верблюдов, разминая порядком затекшее за день тело. Оглядевшись, я понял, что к комфорту гостей в Султанате подходит с большим чаянием, чем в Империи. Тут все кричало о респектабельности, и, не побоюсь этого слова, роскоши. Уютный дворик имел неглубокий бассейн с разбитым вокруг него садом. Сами помещения постоялого двора шли в два этажа вдоль стен с арками, с небольшим проходом под ними, украшенные различными финтифлюшками, в коих я был не силен. И весьма предупредительные слуги, что тут же проводили вовнутрь прямо к главе, что занимал центральное помещение под куполообразной крышей. Заплатив за помещение на втором этаже, мало знакомый с местными обычаями, я старался особо иноземным лицом не светить, предоставив обо всем договариваться Калиму. Впрочем, реноме гордого мага этому вполне соответствовало. Поэтому, бросив один единственный любопытный взгляд, глава караван-сарая больше никак свой интерес к моей персоне не обозначал. Насчет поесть и помыться, мой начальник охраны меня обрадовал, сказав, что тут есть и полноценные хамам и чайхана. Поэтому, наскоро обустроившись, мы с Калимом двинулись в местную баню. Его я опустил первым, на разведку, выяснить, много ли там народу. Но оказалось, что в общем зале находится только один мужик, И со спокойной душой я, поскребя отросшую бороду, направился туда. Жаль, что бриться было нельзя. Чесалась временами она жестока, но маскировка оттуда идти Ходить без бороды здесь в султанате, словно громко кричать во все горло. «Смотрите, я не местный». А так, плюсом загара и подведенные черным по местной магической моде глаза более-менее делали похожим на аборигена. В хамаме и вправду был всего один замотанный по пояс в полотенце посетитель. Да и тот, при нашем приходе, поднялся с мраморного постамента, на котором грел пузо, собираясь в одну из комнат. «Вот и хорошо», — подумал я, — «спокойно без свидетелей помыться. Как наши взгляды с неизвестным, случайно пересеклись. Мы замерли, а мои брови медленно полезли на лоб. Тоже борода, тоже подведенные глаза». Но лицо. Даже под такой маскировкой я не мог не узнать старого знакомого. «Фак!» — услышал я такое непривычное здесь, но сразу повеявшее родной землёй слово. «Ну здравствуй, Сева!» — произнёс в ответ, подходя и протягивая руку. А Иквус, это безо всяких сомнений был именно он, лишь обреченно пожал ее и, усевшись обратно на постамент, угрюмо ответил. «Всё-таки нашёл меня!» «Да, хорошо, вас в Инквизиции готовят. И года не прошло». Оглядев под тело бывшего завхоза Академии, что, уперев руки в колени, замер в тягостном молчании, я улыбнулся и, положив ладонь ему на плечо, произнес. «Успокойся, я не за тобой. Инквизиция не знает, что ты здесь. Да и я, как бы, так сказать, не совсем на службе. Так что я просто рад тебя видеть». Калим, подчиняясь моему красноречивому взгляду, тут же отошел подальше, давая нам поговорить наедине. А я, несказанно обрадовавшись знакомому лицу в самой глубине чужой страны, вознамерился засыпать Иквуса вопросами, когда он сам внезапно задал свой, вмиг заставивший меня посерьезнить. Переварив мысль, что я здесь не по его душу, он покосился и произнес с некоторым сомнением. «А если не за мной, то зачем ты здесь?» И что ему ответить? Отговориться общими фразами? Он это прекрасно поймет, и подозрения только усилятся. А сказать? А вдруг он на гномов работает? Хотя, если кому я и мог тут доверять, так только ему. Поэтому, решившись, я негромко произнес. «Я здесь, чтобы убить гномов». «Каких гномов?» — переспросил он удивленно. «Ну, этих!» Я качнул головой в сторону, в которой ориентировочно находилась гора. «Да нет!» — нетерпеливо переспросил он. «Каких конкретно?» А я, вздохнув, ответил. «Всех!» «Да вы их... ели!» Ели сдержавшись, чтобы в голос не выругаться, ошарашенно произнес маг. «А больше вам ничего не надо?» Я пожал плечами, продолжая смотреть на Иквуса. А что тут скажешь? И вправду, чтобы такое замыслить, да еще в одиночку, надо изрядно, ох, к... еть. Но куда одеваться? Так, ты не шутишь? констатировал он, видя, что я даже не пытаюсь улыбаться. Не, произнес я. Какие уж тут шутки? И сколько вас? Трое. Снова решил я не скрывать правду. Трое. Медленно повторил Мак. И ты не шутишь. Фак. «Что?» — поинтересовался я, видя, как тот обречённо склоняет голову вниз, сдуваясь, словно воздушный шарик. «Моя лаборатория. Мои исследования. Опять. Всё опять начинать заново», — пробормотал он потусклевшим голосом. «Так они там?» — догадался я. «У гномов, что ли?» «У них...» Кивнул тот устало, откинулся назад, укладываясь на прогретый мрамор. «А как ты вообще к ним попал?» «Ну, они сотрудничают с магами, но ты, я думаю, в курсе». Я кивнул. «А у меня были кое-какие интересные мысли насчет их проблемы». «То, что они хотят вернуть себе магию?» Блеснул я эрудицией. «Ну да», — кивнул Сева. «И перспективные направления для исследований». Так что они мне быстро подыскали место поближе к себе, под горой, и теперь большую часть времени провожу там. Сюда пару раз в неделю наведываюсь. И как успехи?» «Ну...» — помолчал тот, затем, махнув рукой, ответил. «Есть кое-какие подвижки, но пока говорить о чем-то конкретном рано». «Слушай», — возбудился я, — «а может, я через тебя внутрь попаду?» «Ну, там коллегой представлюсь, чтобы мне изнутри, так сказать, с их обществом познакомиться. Узнать, так сказать, их слабые места, а? А ты мне рекомендацию какую дашь?» «Ох, блин, чувствую, сильно пожалею об этом», — пробормотал Иквус, затем спросил с легкой надеждой. «Но все-таки, может, ты это не «Извини, дружище», — развел я руками. «Серьезнее некуда. Пока с гномами не решу, мне дальше хода нет». а затем, улыбнувшись, столкнул локтем мага в бок. «А ты, смотрю, даже и не сомневаешься во мне, что я смогу». «В тебе?» — поднял он бровь. «Зная твою потрясающую способность испортить жизнь кому угодно, я боюсь только одного, что ты будешь бить по гномам, а прилетит всему султанату». «Ну ты преувеличиваешь». Засмущался я даже, на что Икву только хмыкнул и больше ничего не ответил. Затем решительно поднялся и произнес. «Завтра у восточных ворот в девять. Не опаздывай!» «Как штык!» — ответил я довольно. Первый пункт плана — проникнуть в город гномов, похоже, практически исполнен. Осталось только все разведать и определить, как их всех там похоронить, чтобы наверняка...